Сатурн тоже назван в честь древнеримского бога, покровителя земледелия. Это самая необычная по внешнему виду планета. Она окружена гигантскими яркими кольцами. Считают, что они состоят из мелких и крупных камней, каменных глыб разного размера, покрытых инеем, снегом, льдом. Ширина колец составляет десятки тысяч километров – а толщина не больше километра. Температура поверхности Сатурна 170 градусов ниже нуля. У него самое большое количество спутников в Солнечной системе. Сейчас их известно уже 17.